Глава тринадцатая — Потерпевший крушение, — воскликнул Пенкроф, — один, всего в двухстах семидесяти пяти километрах от нас на острове табор. Ах, мистер Сайрос, теперь вы уже не будете возражать против моей поездки на этот остров. — Нет, Пенкров", ответил инженер, — и вы отправитесь туда как можно скорее. А если завтра, чем скорей, тем лучше.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 — Ничего не доказывает, что эта бутылка уже давно плавает по морю. — Да, никаких доказательств, — ответил Гедон Спилит. Кроме того, сама записка, по-видимому, написана недавно. Как вы думаете, Сайрос? — Это трудно проверить, но скоро мы все узнаем, — ответил Смит. Разговаривая, Пенкроф одновременно занимался своим делом. Он повернул на другой галс,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 но совершенно неожиданно пришлось изменить этот план. Гедеон Спилет, который не забывал, что он является корреспондентом Нью-Йорка Геральд заявил, что если его не возьмут с собой, он готов отправиться за кораблем вплавь, только бы не пропустить такой интересный случай. После недолгих споров Спилет получил разрешение принять участие в экспедиции.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 который он должен был обойти, чтобы взять курс на юго-запад. Бонавентур был уже на расстоянии пятисот метров от берега, когда его пассажиры заметили на плато над гранитным дворцом двух людей, которые посылали им прощальное приветствие. Это были Сайрос Смит и Нап. «Наши друзья!» — крикнул Гедон Спилет. — «Это первая разлука за тринадцать месяцев!» Пенкроф, Спилет и Герберт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 И Гедеон Спилет каждый раз задавал себе вопрос, не это ли именно птицы, поручил он доставить свою последнюю корреспонденцию в Нью-Йорк Геральт. Птицы были, по-видимому, единственными живыми существами, посещавшими эту часть океана между островом Табор и островом Линкольна. «А между тем, — заметил Герберт, — сейчас как раз то время, когда китоловы обычно направляются в южную часть Тихого океана. Мне кажется, что это...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 От острова Линкольна Бонавентур за 36 часов прошел расстояние около 222 километров, то есть его скорость составляла чуть более 6 км в час. Ветер заметно стихал, и казалось, что скоро наступит полный штиль. Несмотря на это, капитан надеялся, что на рассвете, если только расчет был правильный и рулевой верно держал курс, они увидят остров Табор.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 Между Новой Зеландией и Америкой не было никаких других островов. Судно основательно пришвартовали, чтобы его не унесло отливом. Затем Пенкров и оба его спутника, захватив с собой оружие, стали подниматься по берегу, направляясь к небольшому холму высотой от 75 до 90 метров, который виднелся на расстоянии около километра. — С вершины этого холма, — сказал Гедеон Спилет, — мы можем осмотреть почти весь остров, что значительно облегчит наши поиски. — Значит, вы хотите здесь сделать то же самое, — заметил Герберт, — что сделал мистер Сайрос, поднявшись на вершину горы Франклина? — Совершенно верно, — ответил журналист. — По-моему, именно с этого и следует всегда начинать. Оживленно разговаривая,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 — Это прекрасно, отлично, — говорил Пенкров. — Это очень обрадует и Наба, и всю нашу компанию. Если мы не найдем потерпевшего крушение, то, по крайней мере, наше путешествие не будет бесполезным, и мы получим за него достойную награду. — Разумеется, — ответил Гедеон Спилет. — Но, судя по тому, в каком состоянии находятся все эти огороды, есть основания бояться, что остров не обитаем уже очень давно.